Глава 9. Заседание совета. Храбров покинул гостиницу через служебный выход. Как он и предполагал, уже к восходу Сириуса в холле шумела толпа репортеров. Ночные авиационные рейсы были переполнены. Слишком необычная смерть постояльца. Криминальные хроникеры получили достаточно пищи для разнообразных домыслов. Операторы метались по улице в поисках лучших сюжетов. Однако пятый этаж полностью перекрыли усиленные наряды полиции. Журналистам не помогали никакие уловки. Лана проводила Олеся до невзрачного темного синего электромобиля. Спустя 20 минут машина въехала на территорию космопорта. О прибытии важной персоны местные руководители прекрасно знали. На главной площадке Русича ждал специальный правительственный бот – Вытянувшись в струну, пилот лихо козырнул и громко отрапортовал. «Господин майор, меня послали за вами. Через несколько часов мы будем во фланке. Заседание совета назначено на полдень. Парадная форма в салоне. Кроме того, генерал Байлот советует ознакомиться с материалами по вторжению горгов». «Благодарю, лейтенант», — кивнул головой землянин, садясь в летательный аппарат. Машина медленно оторвалась от земли. Набрала нужную высоту и, сделав крутой вираж, устремилась на северо-запад. Храбров устроился в мягком кресле и включил голограф. Подчиненные Аргуса время понапрасну не теряли. Весь ход сражения аналитики разобрали до мелочей. Четкая временная последовательность, схематические изображения на карте, комментарии офицеров, участвовавших в битве. Тут же голос за кадром указывал на наиболее уязвимые места в принятых Олесем решениях. Члены совета не менее тщательно готовятся к допросу начальника обороны. Коварных провокационных вопросов не избежать. Главное – понять, чего хотят добиться представители высшей власти. Обвинить Русича в многочисленных жертвах и гибели значительной части флота, признать его действия ошибочными – Это сделать непросто. Переложить с себя ответственность совет не в состоянии. Именно он отвечает перед народом за исход войны. Кроме того, итог первого масштабного сражения всеми экспертами признан вполне успешным. С данным заключением спорить сложно. Тогда какой смысл в судилище? Разумного ответа землянин не находил. Закрыв глаза, Храбров откинулся на спинку кресла. В оставшееся время можно подремать. Прошедшая ночь выдалась чересчур бурной. «Через 20 минут подлетим к фланке», — раздался голос пилота. Олесь проснулся, резко встал и потянулся. «Пора приводить себя в порядок. Перед членами совета необходимо предстать во всем блеске. Темно-синий мундир офицера звездного флота, золоченые погоны, на рукавах нашивки за выслугу, На груди орденская планка. Действия Русича на Акве и в Чинкоке были оценены достаточно высоко. Землянин подошел к зеркалу и посмотрел на себя со стороны. Выглядел он весьма эффектно, даже не верилось, что каких-то десять лет назад аланцы считали его грязным неотесанным варваром. Пути Господни неисповедимы, сегодня в очередной раз решается судьба Храброва. Либо Русич устремится вверх по карьерной лестнице, либо рухнет вниз. Взлеты и падения — неминуемые спутники человеческой жизни. Белую полосу обязательно сменяет черная. Бот плавно опустился на посадочную площадку космодрома. Ни тряски, ни удара, ни надрывного рева двигателей. Лейтенант показал свой высочайший класс. Боковая дверь плавно отъехала в сторону. Землянин надел фуражку и вышел наружу. Сразу бросился в глаза тот факт, что машина находится на приличном расстоянии от главных терминалов. Возле здания космопорта виднелась огромная толпа. Двойное кольцо полицейских с трудом сдерживало наседавших журналистов. Примерно в ста метрах от Храброва стояли три черных правительственных лимузина. Олесь уверенно направился к ним. Ему навстречу двинулась группа людей. Байлота и Дарла Русич узнал сразу. Чуть сзади шла женщина в строгом сером костюме. Она показалась из-за плеча генерала и сомнений больше не осталось. Землянин невольно ускорил шаг. Сколько лет минуло с первой экспедиции на Тоскону, а он по-прежнему безумно любит Олис? Аланка не выдержала и бросилась к мужу. Никого не стесняясь, семейная пара крепко обнялась. Прижав жену к груди, Хоробров нежно гладил Кроул по волосам. Их поцелуй тянулся неимоверно долго. Контрразведчики замерли в отдалении, не желая мешать встрече. «Прекрасно выглядишь», — прошептала Олис, утирая текущие по щекам слезы. «Я всегда знала, что ты самый красивый мужчина на свете. На Елании таких нет». «Наконец-то я дождался похвалы», — улыбнулся Олис. Женщина чуть отстранилась, провела ладонью по гладко выбритому подбородку мужа, тяжело вздохнула и неожиданно для Русича разрыдалась. Ударив мужа по плечу, Олис, всхлипывая, проговорила. «Почему ты не покинул сервит? Ведь было ясно, что крейсер обречен. Одно точное попадание, и корабль взорвался бы». «За последние дни я пересмотрела все новости». «Напрасно», — произнес землянин. «Репортеры любят преувеличивать. Опасность, конечно, существовала, но не такая серьезная. Тяжелые крейсера очень надежны». «Не пытайся меня успокаивать», — возмущенно вымолвила Аланка. «Я давно уже не маленькая глупенькая девочка. Внешние голографы Альфы-2...» Показали миру гибель Честера и Кроноса в мельчайших подробностях. Они буквально развалились на куски. Война без жертв не бывает. Храбров вытер слезы на щеках жены. Враг оказался силен и коварен. Понять его замыслы трудно. Я поступил так, как должен был поступить. Командующий не имеет права проявлять трусость и малодушие. А может нам обоим уйти в отставку? Неуверенно предложила Олис. Поселимся где-нибудь на Тосконе, на Аскании сейчас тише благодать. Маленький домик у речки, широкое зеленое поле, густой лес на противоположном берегу. Мы не видимся с тобой месяцами. Да и Вацлаву не хватает родительского внимания. Мальчик устал от интернатов. Не говори чепуху. Олесь ласково поцеловал женщину. Эмоции не лучший советчик. От горгов нигде не спрячешься. «Новое столкновение с насекомыми неизбежно. Скажи лучше, как ты сюда попала?» Аргус говорил, что исследовательская группа эвакуирована в секретный бункер. «Он не солгал», — ответила Аланка. «Я еще никогда не сталкивалась с подобной системой охраны. Тройной контроль. На каждом ярусе приборы идентификации личности. Внутрь не проникнет ни один шпион посвященных. Байлот сам прилетел за мной». «Эта встреча целиком и полностью его заслуга. И, боюсь, начальник контрразведки поступил так не случайно». «Не будем о грустном», — произнес Русич. «Генерал уже заждался». «Подожди!» — Олис схватила мужа за руку. «Ты никогда не думаешь обо мне? Куда я пойду с заплаканными глазами? Надо хоть привести себя в порядок». Из маленькой сумочки тотчас появилась изящная коробочка. Женщина быстрыми умелыми движениями подправила макияж. Впрочем, опытный взгляд сразу бы подметил раскрасневшиеся уголки глаз. Храбровы неторопливо двинулись к тосконцам. Четверо телохранителей, встав в квадрат, внимательно смотрели по сторонам. Аргус принял строжайшие меры безопасности. Пожимая руку Байлоту, землянин кивнул головой на жену и тихо сказал «Спасибо». «Я даже не предполагал, что увижу сегодня Олис». «Не надо благодарностей», — вымолвил генерал. «Ты сделал для человечества гораздо больше. Оставим пафосные речи для журналистов и политиков», — заметил Храбров. «Согласен», — иронично улыбнулся тосконец. «Совет соберется через полтора часа. Мы успеем обсудить кое-какие детали. Случай в Геллинджеле настораживает». «Вряд ли посвященные тебя выследили. Утечка информации произошла из моего ведомства. Я обязательно найду предателя». Улис и Аргус сели в первый лимузин, а Дарл и Аланкова второй. Женщине не стоило знать о покушении в гостинице. Переживаний на ее долю и так выпало немало. Кроме того, Олис ничего не знала о борьбе света и тьмы. Знак на груди землянина она считала родимым пятном. Разубеждать ее храбров не собирался. Как только машины тронулись, генерал закрыл салон от водителя звуконепроницаемым стеклом и включил аппаратуру защиты. В донесении говорилось о металлической удавке, произнес Байлот. У тебя должны остаться следы. Олис расстегнул ворот рубашки. На шее отчетливо виднелся красный шрам. Я специально закрыл его, чтобы Олис не волновалась ответил Русич. «О том, что меня хотели убить, ей знать не обязательно. Вы проверили этого мерзавца?» «Да», — Тосконец утвердительно кивнул головой. «Результаты неутешительные. В генетическом банке данных такой человек не значится. Он попросту никогда не был рожден». «То есть как?» — удивленно воскликнул землянин. «Разве подобное возможно?» «В принципе, нет», — сказал Аргус. После свержения великого координатора мы провели тщательную проверку аланцев. Все сведения совпали. На планете существовал тотальный контроль людей. Похожая система действовала и в подземной тосконе. «А если он выходит с Оливии или у Нимы?» — спросил Храбров. «Исключено», — возразил генерал. Патолога-анатома утверждают, что убийца большую часть жизни провел на Елании». Какой-то период времени мужчина находился за пределами Алана. «На секретных космических базах», — догадался Олис, проходил курс подготовки. Там ему и имплантировали в мозг взрывчатку. Ходячая бомба. «Наверное, ты недалек от истины», — согласился Байлот. Ученые-диктаторы не особенно церемонились с человеческим материалом. Эксперты обнаружили на стене останки еще одного имплантанта — К сожалению, восстановить его не удастся. Есть предположение, что наемник принадлежал к касте бессмертных. Почему он решился на столь отчаянный шаг? Твоя смерть посвященным ничего не дает. В ней заинтересованы только воины тьмы. Вопросов больше, чем ответов. — Хочешь сказать, элита великого координатора нигде не числится? — уточнил Русич. — Это самое разумное объяснение, — вымолвил старик. «Либо...» Тосконец тяжело вздохнул и посмотрел в окно. Лимузины уже ехали по центральным улицам Фланкии. Минут через пятнадцать они достигнут здания правительства. Пауза несколько затянулась. Землянин терпеливо ждал. «Если Аргус начал фразу, он обязательно ее закончит». «Либо...» — продолжил генерал. «Кто-то получил доступ к базе данных». «Уничтожить сведения о человеке непросто, но отбрасывать такой вариант я не имею права. В свете последних событий даже самые немыслимые версии могут осуществиться. Противник находится где-то рядом во властных структурах и занимает очень высокую должность». «Диктатор был пунктуален», — заметил Храбров. 200 лет безграничного могущества отразились на его личности». Великий координатор уверовал в собственную непогрешимость. Скрывать какую-либо информацию тиран не считал нужным. В секретных программах работало довольно много людей. «Тем не менее, мы не задержали ни одного бессмертного», — произнес Байлот. «А если кто-то опередил тебя?» — предположил Олис. Он первым добрался до банка данных, расшифровал его, извлек все ценные сведения, а затем уничтожил их». «Такая мысль мне в голову не приходила», — задумчиво проговорил Аргус. «Пять лет назад мы практически сразу взяли под контроль главный компьютер, но твои слова зародили в моей душе сомнения. Многое становится понятным и объяснимым. Человек, завладевший полным списком посвященных, в кратчайшие сроки способен создать мощную подпольную организацию. В ней наверняка сотни тысяч аланцев». Обладая значительной властью, мерзавец продвигает их на ответственные посты. Его люди повсюду – в армии, полиции, на космических доках, на военных предприятиях. Устроить массовый саботаж не составляет ни малейшего труда. «Паук создал новую паутину», – ставил Русич. «Она опутала всю планету. Кто сейчас управляет таланом – большой вопрос. В любой момент может вспыхнуть новое восстание». «И сдерживает воина тьмы только одно», — догадался генерал. «Звездный флот. Это главная сила Союза. В считанные часы корабли доставят с Тосконы огромную армию. В случае необходимости крейсера сравняют с землей десятки городов». «Вот почему в Совете появилось предложение о введении гражданской администрации на боевых станциях. Противник хочет ослабить военное командование». «Опасения Сорвела не напрасны. Мы устроим доскональную проверку высокопоставленных чиновников. Нанесем удар первыми». «Поосторожней с выводами», — сказал землянин. «Дискриминация аланцев приведет к вспышке недовольства, а это на руку врагу. В одиночку он бы не справился со столь сложной задачей. У него немало сторонников среди тосконцев. Спешка сейчас не нужна». Байлот внимательно посмотрел на Храброва. На устах старика появилась ироничная улыбка. Годы летят, вымолвил Аргус. От вспыльчивого несдержанного юнца не осталось и следа. Рядом со мной сидит рассудительный, сильный, опытный мужчина. Пора на покой. Ты явно не на своей должности. Надо двигаться дальше. Я уже не успеваю за быстротечным ходом событий. Мыслю через чуруска и шаблонна. Слишком много ошибок. «Землянин в Совете Союза?» Улис покачал головой. «Нонсенс. Время еще не пришло. Разразится неимоверный скандал. Журналисты перетряхнут все мое грязное белье, а его немало». «Пожалуй». Старик тяжело вздохнул. «Но если твоя версия верна, нас ждут огромные неприятности». «Добраться до паука будет очень трудно. А он, в свою очередь, имеет полный простор для деятельности. Неудавшееся покушение в Геллинжеле — досадная оплошность. Ее обязательно нужно исправить». «А почему бы не осмотреть членов Совета?» — спросил Русич. «Избавиться от знака воин тьмы не в состоянии, мы сразу выявим предателя. Придумать предлог несложно. Наивное заблуждение» возразил байлот противник наверняка предпринял необходимые меры предосторожности о собственной слабости враг прекрасно знает я уверен что врачи не обнаружат ничего необычного или подозрительного ты куда более уязвим любое медицинское освидетельствование сразу раскроет тебя риск неоправдан храбров лишь пожал плечами В его документах тоже нигде не значилось родимое пятно на груди. В особые приметы были занесены абсолютно все шрамы, кроме отметины воина света. Чушь, конечно, но люди Аргуса сработали безукоризненно. Мало того, купаясь и загорая на пляже, Олесь постоянно использовал специальный тональный крем. Он не смывался водой и не менял цвет кожи под палящими лучами Сириуса. «Я никак не могу выбросить из головы твое предположение о банке данных», – произнес генерал. «Кто сумел меня опередить? Аланцы? Их доступ к властным структурам Союза ограничен. Кроме того, мы высадили десантную группу возле информационного центра одновременно с началом штурма бункера великого координатора. Охрана почти не сопротивлялась». «Странно», – проговорил Русич. На важных объектах служили только посвященные высших степеней. Настоящие фанатики. Обычно сотрудники службы безопасности дрались отчаянно и в плен не сдавались. А кто возглавлял операцию? Начальник оперативного отдела генерального штаба, ответил Байлот. Тосконец неожиданно замер на полуслове. В глазах сверкнули искры прозрения. Закрыв лицо руками, Аргус разочарованно простонал. «Идиот! Как же я сразу не догадался! Ведь это Торн Таунсен!» «А ларчик просто открывался!» — улыбнулся землянин. «Вот мерзавец!» — качая головой, сказал генерал. Обвел вокруг пальца, словно мальчишку. Диктатор понял, что обречен, и передал самые ценные сведения другому воину тьмы. Блестящий ход. Наша победа в считанные секунды превратилась в фарс. «Нельзя недооценивать противника», — заметил Храбров. «Хватит церемоний», — резко произнес Байлот. «В борьбе с врагом все средства хороши. Мы уничтожим Таунсона. Он часто ездит по заводам. Подготовить покушение труда не составит. Довольно грязные методы», — вымолвил Олесь. «А вдруг Торн невиновен? У нас ведь сплошные догадки. Ни одного факта. Моя теория может оказаться ошибочной». Убийство члена совета повлечет за собой непредсказуемые последствия. Враг почувствует опасность и затаится. «Веский довод», — согласился Аргус. «Придется подождать. Мои люди будут следить за каждым шагом изменника. Малейшее подозрение, и его уже ничто не спасет. Смерть одного человека в масштабах безжалостной кровавой войны не имеет значения. В сражении за Аку и Альфа 2 Погибло гораздо больше солдат. Леса рубят, щепки летят. Ты заговорил пословицами, — сказал Русич. Это не к добру. Объясни мне, почему преступник действовал так грубо? Он ведь профессионал. Подмешать яд в пищу гораздо проще и надежнее. В крайнем случае убийца мог использовать бластер. Наемник хотел, чтобы все выглядело как обычный грабеж, — ответил генерал. Подобных преступлений сейчас на Алане совершается немало. Курортник вернулся не вовремя, застал в номере вора, завязалась драка. Несчастный случай. Криминальная полиция быстро бы закрыла дело. Применение же яда или оружия приведет к более тщательному расследованию. Заказное убийство – явление достаточно редкое. Журналисты налетят, как мухи на падаль. Очень приятное сравнение. Грустно усмехнулся землянин. Машины проехали пост охраны и оказались во внутреннем дворике огромного многоэтажного здания. Возле ворот скопилась огромная толпа репортеров. Толкаясь и крича, они старались поближе протиснуться к лимузинам. Голографические камеры работали без перерыва. Впрочем, темные стекла не позволяли операторам разглядеть сидящих внутри людей. Слух о заседании совета был умышленно распущен контрразведчиками. Они постоянно подогревали интерес общества к битве с горгами. Напряжение на площади достигло предела. В центральную часть столицы стягивались подразделения армии и полиции. Власти опасались массовых беспорядков.